аудиенцию к полковнику и выложил ему все о своем салоне и его посетителях. Тем временем полиция активно собирала компромат на Уорда, запугали Кристин заставили ее подписать протокол о том, что доктор поставлял женщин для высокопоставленных лиц. Арестовали Мэнди за вождение автомобиля по фальшивым правам, промурыжили ее в тюрьме. и вытянули из нее еще массу пикантных деталей о докторе. Естественно, что полиция действовала по указанию правительства, понимавшего, что громкий скандал неминуем, и единственный выход — это смягчить его, отвлечь внимание общественности от проблем безопасности и профьему, превратить Уорда в козла отпущения. Скандал полыхал, и Макмиллан, невозмутимо стрелявший в то время, Вальшнепов в своем шотландском имении решил сменить тактику и создал комиссию по расследованию всего дела. Узнав об этом, профь ему понял, что его карта бита. И 4 июня опубликовал свое письмо премьер-министру. «Дорогой премьер-министр, вы помните, что 22 марта после известных обвинений в парламенте я сделал личное заявление? Обвинения были настолько серьезны, что по сравнению с ними...» Как мне казалось, мой личный контакт со свидетелем, ставшим источником слухов, играл лишь малую роль. Я заявил тогда, что не было ничего предосудительного в отношениях с этим контактом. К моему великому сожалению, я должен признаться, что это неправда, и что я ввел в заблуждение и вас, и моих коллег, и палату общин. Прошу вас понять, что я сделал это для защиты моей жены и себя. Я пришел к выводу, что, пойдя на этот обман, я виноват в серьезном нарушении правил поведения. И хотя нет ни грана правды в обвинениях, я не могу более оставаться членом вашего правительства и депутатом Палаты общин. Мне трудно выразить словами глубокое раскаяние в связи с неприятностями, доставленными и вам, и моим коллегам по правительству, и моим избирателям, и партии, которой я служил 25 лет. Макмиллан принял отставку на следующий день, когда признание Профьюмо и фотографии всех персонажей скандала заполнили первые страницы английской и мировой прессы. Через два дня полиция арестовала доктора Уорда. Сенсация следовала за сенсацией. Одна бульварная газета опубликовала подробное описание светских удовольствий Кристин в Кливленде и романов с Профьюмо и Ивановым. Далее пошли в ход публикации писем «Профьюму» в адрес Кристин и новые признания Мэнди Райс-Дэвис. Пресса кипела. Кристин вошла в Зенит Славы и согласилась сняться в датском фильме о деле «Профьюму». Разъезжала по Лондону в серебристом Роллс-Ройсе, блистала сверхмодными нарядами. В газетах появился репортаж о ночном бале с участием членов кабинета, где распорядителем был голый мужчина в маске изображавший раба. Весь мир содрогался и удивлялся полному разложению царившему в верхах. Роились слухи и о новых отставках, о распутниках и извращенцах в правительстве, о падший Альбион. Консервативную партию, а плод истеблишмента запросто валяли в грязи, смоле и перьях, потешаясь над премьер-министром, представившим себя жертвой обмана развратного военного министра. К лейбористам присоединились и некоторые консерваторы, намекавшие, что Макмиллану пора уступить место свежему и незапятнанному политику. Был поставлен вопрос о доверии правительству. Многие консерваторы воздержались во время голосования, но Макмиллан все же уцелел. ФБР получила информацию, что Киллер и Райс Дэвис имели связь с американскими военнослужащими на базе Блис Лондона. Туда, по указанию всемогущего директора ФБР Гувера, срочно вылетели его сотрудники, вывезли с баз трех негров-военнослужащих и отправили в США на допросы с помощью детектора лжи. В дело включилась ЦРУ. Оказалось, что Уорд писал портрет американского посла в Лондоне, Дэвида Брюса, а тут еще Кристин по пьянке, подбросила убойные материалы своей связи с самим президентом Кеннеди, имевшим репутацию жена С ума сойти. В июле 1963 года открылся судебный процесс